Глава тридцать четвертая Не знаю, как долго ехали, не знаю, куда ехали. Когда машина остановилась, меня за шкирку вытащили на улицу и поволокли в неизвестном направлении. Я было попыталась высвободиться, но эти изверги обступили в плотное кольцо, что не позволило тьме выйти за пределы моего бренного тела. Сильные гады. Единственное, что я ощутила, так это барьер — Очевидно, ангелы тоже создают этакие скрытые поселения. Только вот беда. Здесь территория для меня вражеская, и барьер может быть наподобие того, что Верди мол. Спустя некоторое время мы остановились. Послышался скрип отворяющиеся двери, затем последовал мощный пинок под зад. Я влетела в двери и тут же свалилась. — Все, мышка в клетке! — довольно заключил один из них, после чего дверь захлопнули. Сейчас смогла снять мешок с головы и осмотреться. Деревянное строение напоминало хлев с множеством загонов. Но что самое интересное, я здесь была не одна. Отовсюду доносилась возня. Тусклая лампочка еле-еле освещала центр, отчего загоны скрылись в тени. — Эй, тут есть кто? — крикнула в темноту. — Я как бы одна из вас. И тут возня стихла, хлев погрузился в гробовую тишину. «Блин, походу, меня засунули в коровник, полный крыс и мышей!» Но скоро донесся шепот откуда-то из темноты, а после всхлипы, за ним второй голос. Ну, крысы однозначно не плачут и не разговаривают. И вдруг из-за стены одного из загонов показался глаз. На меня мельком взглянули и снова скрылись во мраке. «Странно все это. Не думаю, что демоны стали бы прятаться, шушукаться. Ладно, как говорится, кто не спрятался, я не виноват. Я пошла в сторону того загона, где засел любопытный инкогнито. И снова возняв в хлеву стихла. А когда заглянула за перегородку, то ахнула. Дети! Тут были дети! Два мальчика и одна девочка. Все мелкие, каждому лет по семь-восемь. «Вы как тут?» Но они забились в углы и сидели молча, только хлопали огромными глазами, полными страха. Тут в который раз послышались шорохи, а когда обернулась, чуть на месте не села. Меня обступили еще дети, и их было слишком много, самых разных возрастов. Все хорошо одеты, только вещи уже местами испачкались и порвались. Но что еще хуже... На их лицах и руках багровели синяки. У меня опять началась паника. В груди сдавило, дыхание сбилось. Тут же воспоминания о детдоме нахлынули. Как там мелких избивали старшаки, как унижали, как царьки своими наказаниями доводили их до истощения. Нет, нет, нет, я будто снова оказалась там. Но почему? Откуда все эти дети здесь? Почему дети? Зачем? Уже хотелось упасть и зажмуриться, но потом я взглянула на них еще раз. Они стояли спокойно, смотрели без какой-либо надежды, не плакали. Только этот страх в глазах засел у каждого. Самые маленькие, трех-четырехлетки, держали за руки тех, кто постарше. Так бы мы и созерцали друг друга в тишине, ибо я словно язык проглотила. Но из толпы ребят вышел подросток лет тринадцати, Он был сильно избит, однако держался лучше остальных. «Привет», — произнес чуть слышно. «А сколько тебе?» «Мне-то?» — с трудом выдавил из себя. «Я постарше буду». «Ясно. Выбирай любую комнату. Здесь много пустых. Только самую дальнюю не бери. Там у нас туалет». И он указал пальцем куда-то в темноту. «Комнату?» Ну да. Так, все-таки решила взять себя в руки. Кто тут вообще старший? Дети и то сейчас выглядят куда спокойнее. Вы вообще кто? Откуда и почему здесь? Меня поймали у дома, когда шел из школы. Обреченным голосом произнес паренек. Полицейский встретил у школы, сказал, что маму сбила машина, и он отвезет меня к ней в больницу, а привез сюда. И остальных также. Только причины были разные. «Почему вы все в синяках и садинах? Хотя ответа слышать не хотелось. От одного вида душа разрывалась на куски. «Не знаю. Раньше я проще реагировала на насилие и жестокость. А сейчас так больно смотреть на них. Так больно!» Они приходят, выбирают одного из нас, потом уводят и... «Что и? Ну, говори!» Бьют, заставляют подолгу стоять босиком на холодной земле, устраивают что-то вроде охоты. Как говорят, тренируются убивать демонов. Тренируются на вас? Мои глаза округлились от ужаса. Да, ангелы считают, что все мы одержимые, что в нас сидят могучие демоны. Но это не так. Вдруг его глаза зажглись, в них блеснули слезы. — Мы неодержимые. У меня мама из демонов, а отец — человек. Я только недавно узнал. А самые маленькие здесь вообще не знают, кто они и почему над ними издеваются. — Так они ловят только детей? — Нет. Приводили и взрослых, но их убивали в тот же день. — А сбежать пытались? — Бесполезно. Те, кто обучены, не могут пользоваться здесь силой. А у остальных вообще нет сил. Они еще слишком маленькие. От услышанного внутри совсем поплохело. Выходят, ангелы похищают несмышленных детей, пусть даже и демонов, чтобы просто издеваться над ними. И это великая армия света. Это защитники рода людского. Изверги с крыльями. Вот кто они. Дети тем временем начали расходиться по своим комнатам. Да что же это? Хоть где-нибудь на этой чертовой земле есть справедливость. Почему дети? Потому что слабее, потому что доверчивые. И куда же смотрит великий отец? Я отыскала пустой загон, села на пол, усланной соломой, прислонилась к перегородке и от морального бессилия закрыла глаза. Казалось бы, только сегодня я была в храме, Удивлялась той благодати, что царит в стенах Божьей обители. А сейчас по воле воинов его сижу здесь, окруженная замученными детьми. Люди живут во лжи. Их заставляют жить во лжи, заставляют думать, что источник порока они сами, что они должны во имя Создателя бороться со своими пороками, дабы в конце попасть в мир вечного блаженства обрести бессмертие за вратами рая. А на деле что? Служители света поступают хуже любого демона, и их место никак не наверху, их место в том самом огненном котле преисподней. Из-за ночных скитаний сил совсем не осталось, потому даже не заметила, как задремала, просто провалилась куда-то в темноту. Но уже скоро вернулась обратно в реальность. Причиной тому стали детские крики. Я тут же вскочила с места. Двери в хлев были слегка приоткрыты, отчего тонкая полоска света легла на землю. Дети носились криками туда-сюда, а два здоровых мужика в военной форме пытались поймать их. Спустя пару минут кто-то из несчастных визгнул громче всех. Дальше я увидела, как один из уродов поволок за собой маленького мальчика лет пяти. У меня сейчас же брызнули слезы, но не от страха, от гнева. Я побежала за ним вслед, хотела было уже броситься, но получила сильный удар по голове от второго. — А ну тихо, грязная тварь! — рявкнул он на меня. А когда я упала, подошел и еще пару раз хорошенько врезал сапогом по животу. — До тебя еще дойдет очередь. — Я убью тебя, — сказала сквозь боль. — Я убью вас всех. И они ушли. Послышался лязг замка, после чего снова все стихло. Ко мне подошел все тот же паренек, помог подняться. Ты ничего не сделаешь. Лучше вообще не лезь, а то они злятся и бьют сильнее. Но должна же я что-то сделать. А иначе какой от меня смысл? Какой смысл ото всего, что происходит вокруг меня? Очередной раз попыталась возвать к тьме, но ничего не вышло. тьма здесь не имеет силы. Или просто я слишком слабая? Вернувшись в загон, принялась лупить ногами по перегородке от злости и бессилия. Сейчас эти выродки издеваются над ни в чем не повинным ребенком. А я, блин, дочка самого сатаны, сижу и не могу помочь. Да что я вообще могу? Идиотка тупая, дура. Только и могу, что сокрушаться по себе несчастной, страдать из-за тяжелой судьбинушки. Но я хоть росла одна, никогда не знала ни мать, ни отца. А эти дети были вырваны из семьи, были насильно отняты у родителей, которые их любили. Когда слегка остыла, принялась ходить взад-вперед. Надо что-то придумать. Все дети смотреть, как их мучают, забавы ради не могу. С тех пор, как они увели мальчишку, прошло аж целых два часа. Да за это время убить можно. Вдруг послышался лязг металла. Дверь снова чуть-чуть приоткрыли, и в эту щель протолкнули мальчонку. Он так и упал навзничь. Я тут же побежала к нему. — Эй! — подхватила его на руки. — Живой? Все, лицо в крови. Да он еле дышит. Унесла его к себе, после сняла с себя куртку, уложила паренька поверх нее, расстегнув окровавленную рубашечку, очередной раз заплакала. Все тело в багровых синяках. Но тот он резко раскрыл глаза, начал кашлять. А изо рта пошла кровь. «Нет, нет, нет! Только не думай!» Гладила его по голове. «Не думай даже! Держись! Ты же сильный! Ты наших кровей!» Шептала и продолжала гладить. «Я так хочу тебе помочь! Так хочу!» Тем временем остальные собрались у меня за спиной. Они печальными глазами смотрели на нас. А как иначе? Они же осознают, что и с ними будет то же самое. — Тише, тише! — попыталась успокоить его, чтобы не мотал головой. — Успокойся, не двигайся. Однако малыш не понимал. Ему было больно. — Ладно, давай я возьму тебя. Кое-как, чтобы не сделать еще больнее, взяла на руки, начала слегка покачивать. Все все хорошо. А у самой слезы лились из глаз, окровавленной рукой растирала их по лицу. После снова гладила паренька по голове. Ты вернешься к маме? Обязательно вернешься. Ведь она любит. Она ждет. Но кровь шла все сильнее. Вздохи случались все реже. Баю, баюшки, баю. Тогда закрыла глаза и зашептала чуть слышно. Не ложись на краю. И мне стало так тепло, словно где-то внутри разожгли маленький костер. Тепло разлилось по всему телу. Вот и хорошо. Пусть малыш напоследок согреется. Пусть ощутит заботу. Я услышала последний вздох, затем открыла глаза. Тогда же увидела свет. Свет озарил загон. Но исходил он из меня. Дети вокруг стояли и смотрели, как завороженные. Что же это? Свет своим теплом окутал нас обоих. Я подняла свободную руку и начала касаться головы ребенка. Груди, живота, ног. Синяки вдруг стали исчезать, садины заживать. А когда еще раз положила ладонь ему на грудь, свет тонкой струйкой прошел сквозь тело ребенка, и я ощутила стук сердца. Сначала то были редкие удары, но чем больше света входило в тело, Тем чаще стучало маленькое сердечко. Я убрала руку, тогда же свет рассеялся и скоро погас. Мы погрузились в полумрак, как и было до этого. Мгновение позже мальчик приоткрыл глаза и спокойным взглядом посмотрел на меня. Теперь ему не больно. Я уложила его обратно на куртку, после вышла из загона. Но дети пошли следом, они окружили со всех сторон. «Ты тоже ангел?» — с недоверием в глазах спросил мальчишка. «Тогда почему они привели тебя к нам?» «Я не совсем ангел и не совсем демон», — ответила, а сама так до конца и не осознала, что произошло. «Да, я уже спасала, что Димку, что Абегора, но там было иначе. А сейчас я испытала истинную гармонию внутри, тихое счастье, какого еще никогда не испытывала». «А кто тогда?» «Слушай», — позволила себе улыбнуться, на что скромными улыбками отреагировали остальные. «Много будешь знать, скоро состаришься. Иди-ка лучше спать». Затем окинула их всех взглядом. «Все идите! А ну, марш!» Они нехотя побрели в сторону загонов, а я вернулась к мальчонке. Тот спокойно спал, накинув на себя рукава куртки. Тогда подошла к нему и легла рядом... Но не прошло и полминуты, как послышался топот маленьких ног. Уже скоро мой загон был полностью занят. Самые мелкие улеглись около меня со всех сторон, а те, что постарше, устроились вторым рядом. Те, кому место не досталось, кто как смог, легли напротив входа. Скоро все уснули. Но не я. Я лежала, слушала их мирное сопение и думала. Думала о том, что больше ни один из них не должен пострадать. Завтра я сделаю все, чтобы эти выродки выбрали меня. Буду сражаться. Что скорее проиграю, но хотя бы попытаюсь. Здесь сложно было определить, утро ли настало, или день, или вечер. Окон не имелось, как и щелей. Я ориентировалась исключительно по часам. Уснуть толком не удалось. Иногда проваливалась в дремоту но тут же просыпалась, боялась проспать появление крылатых уродов. Очередной раз, взглянув на часы, увидела, что стрелка указывает на семь. Семь утра. Интересно, меня хоть кто-нибудь ищет? Или Небирос уже нашел себе новую куклу? Хотя какая разница, пусть хоть горем кукол себе приведет. Мне-то недолго осталось. Кем бы ни был мой папаша, я не справлюсь с таким количеством профессиональных мерзавцев. Они собаку съели на убийствах демонов. Но мой долг – постараться помочь этим детям. Показать им, что еще остались те, кто готов протянуть руку помощи. Спустя час ребята начали просыпаться. И я увидела их каждодневные ритуалы. Старшие вели младших в туалет в дальний загон, пальцами расчесывали друг другу волосы, отряхивали от пыли и грязи. Потом они рассаживались на земле под тусклой лампой, и начинали тихо-тихо играть. Все они были измотаны, хотели есть и пить, но больше всего они хотели вернуться к отцам и матерям. Я бы все отдала, лишь бы спасти их. Помню свое детство, помню своих друзей по несчастью. Они были такими же маленькими, они терпели грубость и жестокость взрослых, а когда все ужасы временно прекращались, начинали играть. Вот прямо как сейчас. Кто-то чертил на земле клеточки и рисовал в них крестики и нолики, кто-то играл в камень, ножницы, бумага, а кто-то крутил из соломы подобие кукол. И еще два часа прошли. Вдруг ребята засуетились, резко бросили все свои игры, поднялись. За дверью послышались шаги. Скоро донесся до боли мерзкий звук открывающего замка, и в хлев вошли снова те двое. Они с довольными ухмылками прошли в центр. Один размахнулся и забросил куда подальше мешок. Затем гордо произнес. «Жрите, поганцы! Скоро мы за вами придем!» Они уже было собрались уйти, однако я не собиралась больше ждать. Подняла с земли увесистый камень и запустила в того, который вчера схватил мальчонку. Ангел увернулся от камня, после резко развернулся и заорал. «Ах ты, гадина! Да я тебя в порошок сотру!» «Равель!» — обратился к своему дружку. «Бери ее! Такое спускать нельзя!» Равель тогда направился ко мне, схватил за волосы и повел за собой. А я не стала сопротивляться. Но вот дети. Они громко расплакались, некоторые побежали следом. «Стоять!» — гаркнул урод. «Еще хоть шаг, и бошки поотрываю!» Ребята тут же остановились. Наконец-то свет. Мы оказались на улице. Солнце светило высоко, ветра здесь из-за барьера не ощущалось, но воздух все равно был чистым, свежим. Оглядевшись вокруг, обнаружила лагерь наподобие того, какой раскинули демоны, только меньше площадью. Здесь всюду сновали ангелы в своих доспехах. Равель дотащил меня до большого овального поля, обнесенного невысоким забором. «Иди — Иди! — толкнул в проход. Я ступила на поле. Под ногами захрустела щебенка. Вот откуда у детей огромные садины на коленках. «Сейчас мы тобой займемся», — с довольной ухмылкой сказал второй изверг, после чего зашагал в сторону палаток. Пока появилась минутка тишины и единения с собой, посмотрела на небо. «Оно такое голубое, такое необъятное, вечное! Да поможет мне вселенная!» Так бы и созерцало красоту. Но мой надзиратель окликнул. «Куда смотришь, дрянь?» И следом бросил камень, который больно ударил в шею, оставив после себя небольшой порез. «Небо для светлых созданий!» «Нравится издеваться над слабыми?» Спокойным голосом спросила его. «Прикуси язык!» «Думаешь, что угодишь своему отцу, если будешь избивать до смерти детей демонов?» Вы проказа, от которой надо избавляться. Ты недостойный воин, — усмехнулась ему в лицо. Ты не ангел, ты кусок дерьма. Обычного такого дерьма. Я лично снесу тебе башку, — процедил он сквозь зубы. Спустя полчаса показался второй храбрец. Он шел в составе группы из одиннадцати ангелов. И неужели они измывались над слабыми детьми? Вот эти верзилы, все вместе. Воины подошли к забору, затем отстегнули ремни, сложили мечи и только потом вышли на поле. Выходят, решили забить так. «Беги, отродье! прокричал сквозь смех один из них. Но я осталась на месте. Тогда ко мне подошел Равель и со всей силы ударил кулаком в плечо. Я сразу упала. Боль пронзила место удара. Кажется, ключица треснула. Еще бы такая горила напала. Беги! Снова послышалось. Еле, поднявшись, побежала. А что делать? Может, повезет, не убьют, а просто покалечат. Они сразу взбодрились, заулыбались. Уроды дали мне форы, а потом пустились вслед. Один нагнал и в прыжке зарядил ногой в бедро. Каратист хренов, и я снова упала. Все же не железное, из плоти и крови, как все. Второй тут же подсуетился, подбежал, достал из-за пояса ремень, похожий на удавку. Накинул мне на шею и потащил. Щебень впивался в тело и оставлял длинные царапины на руках и ногах. Скоро камни забились и под рубашку. Протащив метров двадцать, бросил. И снова мне дали время, чтобы очухаться. Не знаю, как те дети вытерпели подобные издевательства и при этом остались живы. Я уже готова была кричать от боли. Все-таки кличицу сломали, поскольку руку поднять не смогла. Так продолжалось полчаса. Они то и дело подбегали, били, а потом давали возможность отлежаться. Но когда ко мне очередной раз подошел Равель, взял за волосы и хотел ударить, я собрала остатки сил и плюнула ему в морду. Конечно же, сразу получила поддых. Только ангелок уж очень оскорбился. Он поставил ногу мне на живот и закричал остальным. «Все, пора кончать с ней! Дрянь не понимает божьего слова!» «Божьего слова? Ах, вот как это называется!» И они сбежались ко мне, принялись лупить ногами кто куда. Я успела только закрыть голову руками. Даже не знаю, чувствовала ли боль. Все ощущения слились воедино. У меня было только одно желание — убить каждого из них, заставить испытать ту же боль, которую они причинили детям, тот же страх. А сукины дети не останавливались, и, кажется, им удалось. В глазах потемнело, в ушах послышался гул. Но скоро ощутила жар внутри, потом резкий холод и снова жар. Не как предсмертная агония. Только это была не агония. Жар и холод уступили место ярости. И вдруг удары прекратились. И я же закричала от острой боли. Возникло чувство, будто в спину вбили кол. Приоткрыв глаза, сквозь слезы и кровь, увидела этих выродков. Они отошли от меня. Видимо, решили дать сдохнуть. Благородно. Вдруг спину очередной раз прострелило. После чего послышался хруст. «Да что же это?» «Когда муки прекратятся?» В следующее мгновение ощутила режущую боль, словно по спине несколько раз полоснули лезвием и опять раздался противный хруст. Но ну, наконец-то! Боль отступила. «Никак умираю?» Говорят же, перед смертью человек испытывает облегчение. «Я еще раз посмотрела на мучителей. Они продолжали стоять. У некоторых даже рты открылись». Что же их так смутило? Странно. Боль совсем прошла. Будто и не били меня, не таскали по полю. Тогда она, на удивление, легко поднялась, отряхнулась. А когда посмотрела на свою тень, тоже открыла рот. У тени крылья. Вдруг за спиной послышался шелест. Я повернула голову и чуть не рухнула. Не тень моя крылатая, я сама. Крылья, чтоб их, огромные. Но почему-то такие легкие, почти неощутимые. Только удивительные трансформации на этом не прекратились. Кожа просияла светом. Затем высвободилась и тьма. Две энергии смешались, обволокли целиком. А крылья окрасились в бурый цвет. Тут один из ангелов очнулся. «Химера!» — крикнул остальным и побежал за оружием. К нему присоединились и остальные. Я же ощутила страх отчего крылья тут же раскрылись. Выходит, я и летать могу теперь. А раз силы вернулись, значит, и барьер мне не помеха. И действительно, тьма высвободилась. Но то была не темная энергия в чистом виде. То была смесь из света, и тьмы. Негодяи тем временем нацепили оружие и ринулись обратно ко мне. Они явили свою суть, раскрыли крылья, некоторые воспарили. А я было, попробовала сделать хоть один взмах, но попытка ничем не увенчалась. Но ничего. Сейчас во мне достаточно сил, чтобы пристранить этих уродов. Их было много. Значит, потребуется вся энергия, что есть. И пусть потрачу все до последней капли, зато чудовища понесут заслуженное наказание. В следующий миг тьма вышла и, подобно туману, начала расползаться по земле. Она заполнила поле, поглотив всех, кто был на земле. Те ангелы, что парили, попытались покинуть барьер. Однако я использовала не все козыри. Остался еще один. Крик. Мой крик, помнится, сбил с толку Гадриэля в момент нашей первой встречи. И раз догнать подонка в воздухе возможности нет, буду действовать земли. Я закричала, что было сил. Хотя криком этот звук сложно назвать. Скорее гул в с ревом. Ангелы не долетели до барьера совсем немного. Они закрыли уши руками, начали метаться из стороны в сторону. Но что случилось дальше, удивило даже меня. Их головы просто-напросто взорвались. Тогда крылья потеряли управление, обвисли, и обезглавленные тела камнем полетели вниз. Итак, пять воинов ликвидированы. Интересно, что же стало с остальными? Тьма рассеялась. Еще восемь ангелов лежали на земле. Их тела сковала судорогой. В этот момент посмотрела себе за спину. Крылья исчезли. Оно и к лучшему. Все равно пока от них никакого толка. Но посмотрим, что там у нас. Я подошла к одному из них. Подонок лежал весь скрюченный. Взгляд был пронизан страхом. Губы шевелились. Он что-то тихо бормотал. С ума что ли сошел? Оставлять их в живых не хотелось. Не заслужили. Тем более во мне клокотала ярость, а душа требовала возмездия. Потому я наклонилась над первым и воспользовалась даром пожирателя. Затем прошлась по остальным. С их смертью пал и барьер. Что ж, поздравляю тебя, Рокси. Ты убила. И ни одного, а целых тринадцать воинов, мать их света. Теперь о твоей голове будет мечтать каждый долбаный ангел. Но об этом позже. Сейчас нужно позаботиться о несчастных детях. Они должны вернуться домой как можно скорее. Я побежала к хлеву, коснулась замка, и тот развалился на части, после распахнула двери. «Эй, идите сюда!» — крикнула в темноту. Они поначалу боялись, прятались в загонах, но потом все же решились. Дети осторожно вышли на улицу, сразу зажмурились от яркого света. Мальчик, которого спасла, вышел за руку со старшим. Он единственный, кто сейчас чувствовал себя лучше остальных. Но как я их верну домой? Как можно совершить переход такого масштаба? — Ладно, — сказала бодрым голосом. — За мной. Мы отправились, куда глаза глядят. Шли какое-то время по проселочной дороге. Вокруг пестрели желто-красные леса. Воздух прогрелся градусов до пятнадцати. — Лучшего и не пожелаешь, когда с тобой рядом топает дед сад. Спустя час, который мы прошли с бесконечными привалами и походами в кусты по важным делам, вышли к трассе, а еще через минут двадцать дотопали до остановки. Малышня измучилась. От недоедания и недосыпа в них так и не осталось сил. А еще столь долгий путь, но они держались. Мне кажется, они бы и до Китая дошли, лишь бы подальше от того ужасного места, где их держали неизвестно сколько времени. К всеобщей радости скоро донесся звук мотора, а через пару минут вдалеке показался автобус. Интересно, где же мы сейчас? Когда старый, дышащий наладан, Тарантас подъехал к остановке, я прочитала надпись на табличке. Тула Курская. Выходит, не так уж и далеко мы от Москвы. Двери открылись, я зашла первая и только хотела слово сказать, как водитель окрысился. «Что еще за сборище? Я вас не повезу, мест нет!» «Но это дети!» Попыталась сохранить самообладание. «Посмотрите на них, они голодные и уставшие!» «Ничего не знаю, не положено, ждите другой автобус!» «И долго ждать?» «Два-три часа!» «Ну все, хватит любезностей!» Я прошла в салон, оглядела народ. Все сидели, отвернувшись, делали вид, что не в курсе происходящего, боялись поднять свои задницы. Эй, крикнула, чтобы обратить их внимание на себя. На выход. Они посмотрели на меня, глаза их сразу наполнили страхом, морды побледнели, и все, как миленькие, ринулись ко второму выходу. Вот и славно. Заходите, помахала рукой ребятам. Подростки помогли забраться мелким, мы рассадили их по местам, после я подошла к водиле, постучала по плечу и тихо сказала, «Не тронешься с места, всю оставшуюся жизнь будешь гадить под себя. Обещаю». Не знаю, кого именно во мне видели люди, что они так пугались, но главное, это работало. Водитель закрыл двери, и мы тронулись. Дальнейшим шагом была встреча с Авалон. Я уверена, она знает, как помочь этим детям. Но теперь и я знаю, чего хочу. Я хочу в сопротивление.